Глава 15. Начнем! Сидевший во главе стола главный конструктор отпил из стакана и продолжил. Сергей, ваши выводы? Эксперимент по выводу из строя нанитов вышел из-под контроля во второй фазе. Вследствие неучтенного фактора произошел лавинообразный скачок метрики пространства. Мы смогли удержать выброс на 3 секунды. Если бы он продлился дольше, Комплекс оказался бы разрушен. Неучтенный фактор не выявлен. Наше предположение — это сработала так называемая защита наместника. «И про нее нам, естественно, не доложили», — задумчиво обронил конструктор. Гелес, твои выводы?» «Я был слеп и глух в ходе всего эксперимента. При работе ментатов идут неподконтрольные сбои всех систем». Голос центрального Иск-Ина выражал горечь. «Я не про это», — раздраженно махнул Георгий Александрович. «Что произошло с 5-100?» «С высокой долей вероятности он стал ментатом», — сухо отозвался Иск-Ин. «Как такое возможно? Лавинообразное изменение генома не должно вызывать таких правильных мутаций. Сергей, кто он?» не выдерживая наплывы эмоций, ударил по столу конструктор. «Он ментат. Слабенький. На грани пользования пси-сил. Но ментат. С положительным анализом на вирт совместимость». «Что?» — не поверил услышанному хозяин кабинета. Ну как?» — ответил ему четвертый собеседник, до этого по своей привычке скрывающейся в углу. «Мы не узнаем. Либо звезды так сошлись». «Либо это воля настолько могущественного существа, что даже тень его мысли способна изменять все сущее». «Работаем по третьему варианту», — вынес решение главный конструктор. После перекуса отправились на земляные работы. «Можно, конечно, взорвать тут все», — задумчиво проронил гном, прикидывая фронт работ. «Только вреда можно сделать больше, чем пользы. Так что мы по старинке, ручками, чай не переломимся». Мы копали и кидали землю в безразмерные мешки по мере их заполнения, гном вытаскивал их на поверхность. Ничего особо трудного, просто долго и муторно. К вечеру яма была готова. Еще один уровень землекопа и стойкая неприязнь к земляным работам. Вот такой итог сегодняшнего дня. Вышел из игры, дошел до своей комнаты, перекусил и лег спать. Перед этим, переговорив с наставником и получив от него разрешение на заход в игру не с медбокса, а из комнаты. Также Сергей попросил выйти из игры в середине дня, ненадолго, для оформления документов. «Это должно случиться сегодня», — поприветствовал меня гном. «Мне бы твою уверенность», — не согласился я. «Не дрейф. Решил я твою проблему». Гном достал аппарат, над которым он работал вчера. Магический анализатор плетений. Вот такое описание выдала система, когда я вчитывался в свойства агрегата. Как объяснил мне Тал, прибор считывал данные из заклинания и выдавал его параметры. Более ни на что он не был годен. Бесполезная, в принципе, вещь для всего мира, но только не для меня. Развернули защитный купол, и я приступил к взлому защиты. Запустил анализатор, прибор, включившись, немного погудел и выстрелил лучом черного цвета в купол. Процесс сбора данных. На экране появились какие-то значения. Так, сначала первый параметр. Есть значение. Зафиксировать. Теперь аппарат на меня, направить на руку и повторяем процедуру. Получившееся значение было на два порядка ниже. Не страшно, я уже умею менять параметры. Получасовая настройка и первый параметр совпал. Дальше пошло легче. 20 минут на второй параметр, 10 на третий и 5 на четвертый. Вроде бы все. Остался последний параметр. Энергия. Вами открыто заклинание «Малый стационарный защитный купол». Затраты на активацию – 5000 единиц маны. Затраты на поддержание целостности купола – вариативно. Прочность – 30000 условных единиц. Внимание! Применение заклинания невозможно. Отсутствует требуемый запас маны. Интересное заклинание, но пока не особо мне необходимое. Хотя на очередную интересную мысль оно меня навело. Теперь я точно знаю, какую именно вещь я куплю на аукционе. А теперь, собственно, приступим к взлому купола. Акт второй, как говорится, действующие лица те же. Руку на купол, во второй артефакт, активация заклинания – «Системное сообщение о невозможности активировать заклинание и больше ничего. Значит, будем настраиваться вручную». Сформировал сгусток энергии на ладони и придал ему все характеристики защитного купола. Произошло не совсем то, чего я ожидал. Купол мигнул, и меня обволокла пленка защиты. Странный эффект, но понятный. Произошла некая синхронизация. Купол растянулся, приняв меня за свою часть. Продолжим. Медленно, по сотым долям значения уменьшаю параметр энергии, и также медленно с меня сползает пленка защиты. Когда покрытой пленкой осталась только ладонь, я почувствовал свободную энергию, идущую от купола. Сразу начал переправлять ее в артефакт. Чем больше я создавал разницу в параметре энергии, тем больше становился поток, проходящий сквозь меня. Стоп, хватит. Тяжело дыша, я присел на землю. У меня получилось. Не создавая заклинаний и не внося никакого дисбаланса, я смог оперировать энергией. «Я же говорил, что все получится!» Незаметно подошел ко мне гном. «Пойдем заканчивать ловушку». «Мне из игры выйти надо. Надеюсь, ненадолго». Внес я коррективы в наши планы. «Не вопрос. Мне есть чем заняться». Выход. Выбравшись из капсулы, послал оповещение наставнику. В ответ на мой комплинг выслали контракт. Заказал обед и углубился в изучение. В принципе, ничего нового. Все пункты, что были ранее обговорены, включены в контракт. Подводных камней я не заметил. Прислушался к моей интуиции, молчит. Ну, хоть не протестует, и то хорошо. Подписал и отослал документы. Вот и все. Первый платеж через два месяца. Сумма 4200 золотых монет. Может, сразу заплатить? Нет, будем придерживаться плана. Капсула. Вход. «Смотри!» — гном протянул мне пару наручей. «Так, что тут у нас?» «Кожаные, крепящиеся на веревках, наручи. Ничего примечательного. Обычная броня, подходящая почти всем классам на низких уровнях. Минимум защиты и все. У меня такие были. Выкинул за ненадобностью. Отличие состояло в маленьких нашлепках в виде лимбового замка. Принцип действия ясен. Осталось испробовать в деле». «Спасибо, Тал! «Я пробегусь по округе немного. Резист подниму?» «Давай!» — отозвался гном, углубившись в новую задачу. Одел оба наруча, снизил до минимума встроенную в них защиту от ментала. «Не пойдет. Минимум у них десятка. Совместно с моей природной защитой они перекрывали ментальный барьер в сто единиц. Снял один наруч и убрал в инвентарь. Выставил общее значение в девяносто единиц. Сначала так попробуем». Первого же встречного моба окатил напалмом. Сам моб не выдержал и секунды, и я снова смотрел на танец саламандры. Смотрел и не двигался, защита работала на отлично. Только вот прогресс шел очень медленно, сотыми долями процента. И сам дух огня, видя тщетность своих попыток, довольно скоро ушел на свой план бытия. Новый моб и значение защиты в 98 единиц. Стало значительно интересней Мне приходилось прилагать усилия, чтобы не начать движение к огню Стоило даже на секунду потерять концентрацию, как тело само делало шаг навстречу к стихии Так и развлекался два часа, подняв защиту от ментала до 90 единиц Больше не получалось, минимум на наручи не давал Выставив максимальное значение на обоих, надел блеск 150 единиц защиты от магии ментала «Хрен, кто теперь меня на контроль возьмет!» Вернулся в лагерь, нашел гнома. «Я арбалет доделывать буду», — поставил в известность тала. «Давай!» — рассеянно отозвался гном, колдуя над котелком с каким-то варевом. Станина собрана, осталось собрать рабочую часть. Проблема возникла только с рабочим рычагом, он же дуга, он же плечо арбалета. По уверениям гнома для нашей задачи подойдет и дерево, но для порядка он предложил мне использовать сталь». Я отказался, чем больше деталей я сделаю сам, тем лучше для меня будет результат. Это правило системы, я уже понял. Так, вот дуга. Все гениальное, либо просто, либо уже кем-то придумано. Вот и я не стал ничего изобретать. Принцип рессоры, и все довольны. Деревянные рессоры, если быть точнее. Несколько деревянных полос разной длины, соединенных скобами. Естественно, дерево предварительно было обработано специальным раствором для придания определенной упругости. Тетиву для арбалета мне дал гном. Обычная веревка на внешний вид, но только на внешний. На самом деле веревка оказалась обработанной паутиной паука-предельщика, кто бы это ни был. Мой навык распознавания позволял заглянуть в свойства предмета, что я и сделал. Высокая прочность при растяжении, высокий модуль упругости, низкая разрывная удлиненность, высокая стойкость к термической и термоокислительной деструкции и еще десяток не особо понятных характеристик. Хотя вру, конечно, понятны они мне, и даже более того, знакомы и не раз мною применяемы были в различных расчетах. Но это в той, в другой жизни. Последние штрихи, и вот арбалет готов. «Красавец!» Я обошел арбалет со всех сторон, проводя рукой по готовому изделию. «Где разница между крупным арбалетом и баллистой? Если можешь натянуть тетиву сам – арбалет. Если надо крутить ворот – баллиста. А если у тебя силы, как у носорога, тогда как? Не знаю. Да и неважно это, к чему мне эти знания. Мы лучше посмотрим, чего там нам система преподнесла». В вами построен станковый арбалет Аспид МК-0314, модернизированный. Класс редкая. Прочность 1000 условных единиц. Урон 400 единиц. Физический. Игнорирование защиты от физического урона до 50 единиц. Максимальное расстояние до цели 300 метров. Для успешной работы необходим навык «Оператор станковых арбалетов». В интерфейс добавлен чертеж станкового арбалета Аспид МК-0314. Увеличение профессии техник. Текущее значение 2. И все. Никакого выбора предложено не было. Где-то Тал ошибся в расчетах. Гадать не будем, дел много. Собрал еще три агрегата. Техник поднялся еще на одну ступень, плотник на все три. Проверял в работе. Придирчиво осматривая каждую деталь, гном искал изъяны. Нет? Только болты приготовил, все, как ты и говорил. Оружейника тебе не дали. Почесывая бороду, задумчиво проронил гном. Значит, все же нужна производственная профессия. Так у меня же есть плотник. Те же луки, колья и прочие приспособления для нанесения урона из дерева сделаны. Почему не дали профессию? Плотник сугубо мирная профа. Тебе даже кузнец не подошел бы». «Оружейник — это одна из веток прокачанного кузнеца-инженера, ну или техника, как у тебя. Да и сам оружейник разделен на ветки. Значит, будем ждать пятого ранга техника». «Болты где?» — гном достал листовидные наконечники. «Соединив наконечники с деревянными болванками, я получил специализированные арбалетные болты. Хотя, какие они болты? Не всякая жертв такой толщины». Урон от самого болта был не сказать, что уж слишком большой. 100 единиц всего. Главным было не это. Наконечник, сделанный из специальных материалов и обработанный гномом, позволял игнорировать броню до 200 единиц, а его форма не давала выдрать его из тела. Если только с большим куском мяса. Зарядил арбалет, выбрал мишенью дерева в 30 метрах и выстрелил. Не попал. Взвел снова, выстрелил. На этот раз удачно. Сразу дали ранг новичка в дисциплине оператор станковых арбалетов. Час потратил на поднятие навыка до второй ступени. Это было необходимо сделать для гарантированного поражения цели в дистанции до 40 метров. В практически не двигающуюся и размером со здорового быка. «Равномерно укрепи на дне ловушки», — Тал передал мне металлические 40 сантиметровые трубки. В полых трубках находился парализатор. При соприкосновении объекта с верхней острой частью срабатывала пружина, и активное вещество парализатора через тонкую трубку и углу впрыскивалось жертве. Чистая механика, но выглядела серьезно. Таких девайсов было немного, 20 штук всего. С установкой управился быстро, вылез из ямы, установил жерди и уже на них набросал веток. Но и это было еще не все. Сверху очень тонким слоем набросал земли и уже на нее бросил данные гномам семена. Магическое растение взошло через две минуты, образуя на месте ловушки маленькую поляну, полностью скрывшую все наши манипуляции. Получен навык. Ловушка. Текущий уровень. Один. Наконец-то! Уже и не думал получить этот навык. Когда его не дали за победу над медведицей, начал думать, что такого навыка нет в игре. Оказалось, что есть поэтому почти все работы выполнял сам без вмешательства гнома. Навык «Ловушка» отвечал за способность персонажа находить и обезвреживать разного рода ловушки и, естественно, за их установку. Первый уровень навыка никаких изменений в ловушку не вносил. Для бонусов необходимо было прокачивать навык, чем я и собирался впоследствии заняться. Потом, как время будет. «Ловушки открылись? Поздравляю!» «Теперь установи на свои места арбалеты и посмотрим, сработает ли твой техник». Откатил на заранее приготовленные места арбалеты. При установке вкладывал в ложе спецбоеприпас, пробивной болт с прикрепленным к нему тросом, второй конец которого крепился к дереву. После установки четвертого арбалета система ожидаемо выдала «Интегрировать станковый арбалет Аспид МК-0314, количество четыре штуки». «Созданную вами ловушку». «О да!» После согласия интерфейс замигал новыми иконками. При необходимости я мог дистанционно активировать любой арбалет. Пробный выстрел. Пристрелявшись и немного сместив прицелы на арбалетах, мы отправились к куполу. «Получилось что-то сделать с моей кровью?» Пока шли, поинтересовался я. «Да, неплохой амулетик вышел». Распознает вампиров на расстоянии до 30 метров. В больших городах спрос на него точно будет. Правда, недолговечный он. Месяц проработает и рассыплется. Пришли, резюмировал я, остановившись возле купола. С несущей чистотой купола я разобрался за 15 минут. Опыт постепенно нарабатывался, и настройка получалась все быстрее. Прикоснулся к защитному полю и начал перекачивать энергию в артефакт. Тысяча единиц. Полет нормальный. В артефакт перепало всего 10 единиц маны. Двойной понижающий коэффициент. Прилетела системка, потом посмотрю. 10 тысяч, в артефакт упало всего 11 единиц. Уровень навыка приема энергии вырос. 100 тысяч, миллион. Тело начало потряхивать, дыхание сбоить, а воздух вокруг тела начал дрожать от выхода неусвоенной энергии. Не идеальный я проводник для таких объемов энергии. «Да и реактивной энергии во мне сейчас хоть отбавляй. Сам себе индукционная катушка, конденсатор и трансформатор в одном флаконе. Только предохранителей никаких нет. Пойдет пробой и все. Кончусь в яркой вспышке». Три миллиона. Поры тела открылись и на землю закапала кровь. Не долетая до земли, ее в воздухе разлагала на составляющие и уносила ветром. Семь. Перестал что-то чувствовать и ощущать. Ярко-белая вспышка больно резанула по глазам, свет мигнул, и сознание погасло. В чувство меня привел Тал, вливая все новые и новые эликсиры в мой открытый рот. «Хоть получилось...» — хрипло выдал я. «Все в лучшем виде! Или даже еще лучше!» «Это как так?» — пошатываясь, поднялся на ноги. «Купол ты снял? Артефакт немного зарядил, остальное сам в логах посмотри». «При прохождении большого количества неусвояемой энергии в организме произошли благоприятные изменения. Создан внутренний изолированный накопитель энергии емкостью в 200 единиц». «Может, еще попробовать? Найти купол и подключиться к нему? Мне халявные источники питания лишними точно не будут. Полез разбираться, что за накопитель и чего он может». Все оказалось просто. Хочешь, используй совместно с обычным объемом маны. Хочешь, отдельно. Второй случай, мне как-то больше по душе. Да и на мои тактические наработки он более чем ровно ложится. Но главным было то, что накопитель можно было усилить. Следующий уровень достигался при ежесекундном притоке в него маны в размере 10 единиц в течение одного часа. Можно попробовать, но после. Заклинания поднялись на несколько уровней. Коэффициент преобразования приема энергии стал 1 к 5, и теперь уже можно стало использовать кристаллы маны. С диким перекосом, но возможно. «Три яйца!» — отвлек меня от размышлений Тал. «Одно тебе, одно мне». Про третий я не спрашивал. Оно ляжет ровно по центру ловушки и послужит приманкой. Что делать со своим законным трофеем? Вырастить из него питомца? Неудачный выбор. Дракон речной, отсюда и все его плюсы и минусы. А я больше по суше ходить собираюсь, а не по морям, океанам плавать. Продам, скорее всего. Элитный все же. Моп. Кристалл-артефакт защиты, что я взломал, захомячил себе гном. На текущие нужды отряда. Формулировка «на все случаи жизни». Я не возражал. Пока не возражал. Пока все идет по плану. Положили яйцо на ловушку и снова вернулись к разграбленному логову драконы. «Если что-то выйдет из-под твоего контроля, я исполню зверюшку сам!» Безапелляционно заявил гном. Я лишь молча кивнул. Нечего по кругу из пустого в порожнее переливать. Этот вопрос мы давно решили. Да, я выполняю все подготовительные работы сам. Да, я один валю дракону, но... Если вдруг что не так, то Тал со своей маленькой армией валит ящерицу сам. Не самый лучший расклад, но уж лучше так, чем никак. Помимо тройки телохранителей с запредельными умениями, у гнома был основной голем. Флагман флота, так сказать. Когда голем был призван просто покрасоваться передо мной, я сильно впечатлился. Человекоподобная фигура 4 метров в высоту, из темного камня, в котором поблескивал металл, Голем не полностью состоял из камня, во множественных прорехах сиял цветами других миров первородный огонь. «Бабушкины грибочки!» — ошарашенно прошептал я, вчитываясь в характеристики. «Так он один на один дракону завалит!» «Да с полпинка!» — весело отозвался гном. «А чего ты себе таких штук сорок не сделаешь и мир не захватишь?» «Не хватит сорока на мир, если только на захудалое баронство!» «Да и не получится у меня их больше сделать, ограничение стоит. Я могу владеть только одним». «Плывет». Непрерывно смотря на реку, я первым заметил дракону. «Начали!» Отдал команду гном и скрылся в кустах. Волна нетерпения и возбуждения прокатилась по телу. Бой. Скоро будет бой с неимоверно сильным противником. Страха не было, только радость от предстоящей схватки. Сафари на драконов. Что может быть круче? Выпил склянку с зельем, еще одну и еще. Все, больше нельзя, организм не примет. Еще одна особенность мира, нельзя бесконечно пичкать себя алхимией. Резонансы, откаты, все строго индивидуально, зависит от расы и от прокачанных профессий, а также от разного рода защит. Но я немного читер, мне есть, чем еще закинуться. Склянка с кровью гнома постоял, немного привыкая к изменившемуся балансу и подпрыгивая, отошел на 300 метров от гнезда драконы. Сине зеленая ящерица явно расстроилась, увидев разоренное гнездо. Рев, резонирующий до костей, прокатился по округе. А ведь они разумные, не к месту прилетела мысль. «Отставить сопли, одернул сам себя. Это игра, а раз игра, то будем играть». Два пульсара сорвались с рук и ударились от дерева, привлекая внимание разъяренного зверя. «Смотри, что у меня есть!» — прокричал я, вынув на секунду из инвентаря яйцо дракона. <реклама> <реклама> Глаза дракона заволокло мутной зеленью, и обезумевшая тварь бросилась в мою сторону. «Давай, давай, ящерка!» Оскалился я с удовлетворением, наблюдая, как чеснок, щедро насыпанный везде, где только можно, пропарывает тело драконы. Не замечая микроран, извивающимся локомотивом, набирающим скорость, на меня несся ужас речных глубин. Пора! Разворачиваюсь и стремглав бросаюсь к ловушке. Бежать мне немного, полкилометра всего. Бафнутый по самые уши эликсирами, прямо или косвенно влияющими на скорость бега, я проскакиваю это расстояние за 17 секунд. Ящерица сразу отстает. Не способна она развивать такие скорости на суше. Не ее стихия. Отбежав от ловушки на 30 метров, наблюдаю за действиями драконы. Нападет на меня или кинется за яйцом. Мне любой вариант подходит. Так и так ей придется пройти сквозь ловушку. Главное не дать ей время на анализ ситуации, иначе она может заметить ловушку. Еще пара пульсаров прямо в морду зверя. Получи зеленое, Не нравится? Урон от огненной стихии у нее повышенный. и все же. Но и сама защита довольно крепка. Урон только на одну четвертую проходит. А сколько у нее защиты, если в цифрах? Потом все потом. Взрыкнув, дракона мотнула головой, сбрасывая остатки огненной жижи с лица и бросилась к яйцу. «Бомбардировщик! Взлет!» Быстрая команда и притворявшийся пеньком маяк начинает неспешно набирать двадцатиметровую высоту. Хруст тонкого настила и вместе с яйцом ящерица устремляется к ждущим ее кольям с парализатором. Взвизг боли, треск ломающихся жердей и тяжелый вой от осознания, что раздавило яйцо. В ловушке полыхнуло сине-зеленым туманом, и в эту тяжелую, даже на вид, взвесь, упала чушка маяка. «Давай, физика, ломай, круши и выбивай дух из земноводной!» Глухой удар и приглушенный звук, похожий на треск ломаемой ветки. «Все?» — быстро взглянул на логи боя. «Нет, жива еще тварюшка!» «А сильно обестие! На ней дебафов, как на новогодние елки игрушек, но ведь шевелится могучая тварь!» На краю ловушки показалась голова драконы, вслед за ней — передние лапы. Взрыхлив землю, она подтянулась и вытянула на поверхность все тело. Перебитый позвоночник мешал и причинял боль, отказали задние лапы, яд в крови мешал думать и высасывал оставшиеся силы, но она продолжала двигаться ко мне». Убить, разорвать на мелкие кусочки, пусть даже ценой своей жизни, но покарать разорителя гнезда. От некогда красивой хозяйки реки почти ничего не осталось. Изломанное тело еле тащилось по земле, уже за пределом своих сил, на одной только жажде мести. Извини, но месть сегодня не состоится. Залп. В заднюю часть драконы впился арбалетный болт. Трос натянулся, заставив дракону застыть на месте. В бессильной злобе передние лапы скребли землю, пытаясь продвинуться вперед. Тщетно. Трос держал крепко. Залп! Залп! С боков впились новые болты, выбивая остатки хитов и пришпиливая дракону к земле. Пора. Поднимаюсь с земли чудо-агрегат, собранный вчера гномом, и бегом направляюсь к поверженному противнику. Захожу сбоку и втыкаю в открытую рану полое копье, соединенное с гибким шлангом. С чавкающим звуком копье входит в мясо, затем пробивает грудной каркас. Натужно гудит магический насос и через шланг в специальный резервуар быстро начинает течь пузырящаяся мутно-кровавая жижа. Такой вот негуманный способ забора так нужной мне крови. Дракона уже не сопротивляется. Она сдалась». Хиты жизни стремительно катятся к нулю. Параллельно заполняется резервуар. Все, мы справились. «Кроваво и красиво!» Гном на удивление краток. И чертовски выматывающе опустился на землю я. Полупрозрачные иконки оповещений заполонили обзор. Мы теперь никуда не спешим. Можно и почитать. «Вы победили в бою! Поздравляем!» Получен опыт 512 тысяч. Прогресс опыта 1 126 333 из 1 280 000. Увеличение уровня игрока. Текущий уровень 11. Доступно к распределению 3 единицы характеристик. Доступно к распределению 1 классовая единица. Получено 10 единиц очков триумфа. Да что ж такое-то, а? А пять жалких копеек опыта не хватило на еще один уровень. Вы победили противника более чем на 20 уровней выше вашего. Поздравляем. Получено достижение. Давид и Голиаф первого уровня. Награда — увеличение физической и магической брони на 20 единиц. Одна классовая единица, 3 единицы характеристик. Получено 5 единиц очков триумфа. Вот это я понимаю достижение. Как новый уровень? Куда вкладывать, я уже знаю, мысленно потер я руки. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка 6. Повышена вторичная характеристика восприятия. Текущее значение 5. А это за что? Да и неважно, далее и дали. Долго еще сидеть будешь. Тушка скоро исчезнет. Вывел меня из созерцания системных сообщений гном. А ведь и вправду, десятиминутный таймер тикает. Встал и быстрым шагом подошел к останкам драконы. 20 золотых монет, щит и меч, не густо. Характеристики меча и щита просмотрел мельком, не мое, и интереса не вызывает. Урон и защита на уровне, но мне оно совсем никак. Стоит ограничение для классов с максимальной характеристикой сила. После меня к тушке драконы подошел гном. Огромным тесаком, практически секирой, он начал отделять большие куски мяса от тела. Но и этого ему было мало. Сердце, печень и прочие внутренние органы были тщательно обработаны и завернуты в специальные пакеты. Следующими на очереди были кости. На это я смотреть не стал. У меня дела поважнее есть, чем смотреть на работу мясника. Итак, что мы имеем? Шесть единиц характеристик и два таланта. Характеристики в дух, и того 49. Пробегусь по лесам, добью уровень и еще единичку вложу до круглой цифры. Теперь таланты. После долгих размышлений я все же оставил их распределение на потом. Надо открыть ветку дампера и взглянуть, что там есть. Так что подъем и вперед. На охоту. Медведь-то твой где? Давно его не видно что-то. Закончив с разделкой, поинтересовался гном. По лесам скачет. Опыт себе набивает. В автономку отпустил? Да, я скажу, Опыт добью до уровня. «Давай. Я пока ужином займусь. Давно драконятинкой не баловался!» «Про кровь не забудь!» «Само собой!» — уверил меня гном. Направился в вглубь леса и задумался, звать или не звать Баста. «Не буду. Он, как я, посмотрел и без меня неплохо справляется. На высокоуровневых не лезет, выбирает одиночные цели, одна беда». Лут не собирает и денег не приносит, но это уже за гранью фантастики. Поохотившись два часа, уровень себе так и не набил, хоть и выбирал себе противников уровня на 3-4 выше. Осталось всего ничего, 1040 примерно, но не успел. Пришел сигнал от гнома, и я поспешил на место стоянки. «Ужин?» — втянув манящий запах, поинтересовался я. «Для тебя двойной!» — усмехнувшись, Тал выложил передо мной двадцать мензурок с кровью драконы. Немаловато. «Мы выкачали с нее литров двадцать». «Усушка, уварка и все дела», — приняв вид еврея-кладовщика, невозмутимо ответил гном. Но, видя мой скептический взгляд, выдал. «Да не успел я остальное переработать. Ты пробуй давай». Вылив содержимое в рот, прислушался к ощущениям. Чистый томатный сок с элементами трав каких-то. Надо признать, что томатный сок я люблю. И, возможно, поэтому не сильно заморачиваюсь по поводу, что именно я пью. Вы приняли концентрат крови речного дракона. Уровень 30 дефис 2. Увеличение характеристик. Ловкости на 15%. Выносливости на 10%. Силы на 15%. Увеличение защиты от магии воды на 30 пунктов. Время действия 15 минут. Сильно! Но все же немного не то. Мне бы зверюшку с правильной кровью найти, на увеличение интеллекта и духа. Найду, я думаю. А вот на обозначении уровня я остановлюсь подробней. После увеличения навыка понимания сути и восприятия я стал видеть уровень и так называемую элитность моба. Пока бродил по лесам, видел мобов только с одной звездой, а вот дракона уже с двумя. В логах этого не увидеть, но я думаю, что сестры Артаи Были трехзвездными упырихами. Выше как-никак. С гном растарался Мясо, приготовленное на углях, с зеленью и плодами какого-то растения, напоминающего картофель. От еды бафнуло сильно, сроком на три часа, но не на процент, а на десять пунктов. «Тал, готовые блюда долго хранится?» «Если в инвентаре, то неделю. Потом портится постепенно». «Ясно». Сыто развалившись на стуле, я размышляла высоком. «Ты сосредоточение добил до сотни?» «Да, ветка развития дампера открыта, только не смотрел еще. Все так же, витая в облаках, отозвался я». «Чего молчишь?» Гном снова включил режим электровеника. «Ты же мониторишь все, сам посмотрел бы». «Отключил я оповещалки, когда еду готовил. Сбивают». «Ну так сейчас смотри». Согнав сонную одурь, я сам открыл ветку дампера. Усиление, усиление и еще раз усиление. Вот что было доступно мне на данном уровне развития. Сила, ловкость, выносливость. Усилить можно было все. И что особенно радовало, усиление было в процентах. Дамперы, похоже, не маги, а чистые силовики. Даже скорее ассасины. Вынес я свой вердикт. Преждевременное высказывание. Насколько милитаризован твой мир, Артур? Неожиданно поменял тему Тал. «Все познается в сравнении. Я думаю, что довольно сильно. Вооружения хватит уничтожить нашу планету раз триста, как минимум. Это ты к чему?» «Просто общий сбор информации. А теперь давай поговорим о магах». «Давай», — легко согласился я. «Есть два практически одинаковых мага по своим характеристикам. Только вот у одного прокачана ловкость, а у второго нет. Кто из них победит?» — Ты чего со мной, как с маленьким? Конструктивный диалог давай, а не сопляжуйство в стиле «я учитель, ты дурак», — буркнул я. — Это кто у нас тут такой обидчивый? — приторно-ласковым голосом засисюкал гном. — Ответишь дядюшке Талу на вопросик, а он тебе кровушки вкусной даст. — Твою мамку, бородатую Тал, ты задрал уже, опять втихаря дрянь всякую куришь! — вскипая, рыкнул я. «Ого! Какой грозный!» В притворном испуге гном закрыл глаза ладонями. «Расслабься, Арт. Манера у меня такая. Чего поделать? На вопрос ответь!» С прокачанной ловкостью победит, уже зная, что это не так, ответил я. да протянул гном. «Сам ведь уже понял, что нет, а все равно отвечаешь неправильно!» «А разве правильный ответ предусмотрен?» «Ответ?» «Нет, а вот вопрос — да. Правильный вопрос — огласите все характеристики героя с прикрепленной ссылкой на его бои. Если у тебя есть большая пушка, но ты тактически неграмотен, неизбежно последует проигрыш в любой битве. С высокой ловкостью, но без мозгов можно просто слиться, рассчитывая на одну лишь характеристику — «В этой игре нет ненужных статов, все важно и все нужно. Вопрос лишь в том, как ты это все будешь применять». Это все и так понятно. По сути, что? Есть классы, позиционирующие себя как убийцы магов. Большой резист к магии, обилке, на пробитие и игнорирование магических защит, и все в таком духе. Только вот с заклинаниями у них проблема, нет их практически». А из тебя может получиться тот же класс, только с убийственной магией Даже скорее не убийца магов, а маг-воин Или что-то наподобие Дампер — это ключ к твоей неуязвимости Мое мнение таково Вятку дампера необходимо качать до упора И искать других представителей твоего класса Тебе нужна информация, где пройти посвящение на следующую ступень NPC все такие сильные, как твой голем-ассасин «Колем элита, но и среди НПС попадаются подобные экземпляры. Мастера, наставники, воины дружин, гвардейцы и прочие, кому по статусу положено». «Думаешь, стоит вложиться в ветку дампера?» «Урон у тебя в порядке, с защитой проблема. Выживаемость надо поднимать любыми способами. Что-то подымем одеждой, что-то бижутерии, но даже оставшись без всего, ты должен выжить». «Я понял твою мысль. Подумаю». «Уровень добивать собираешься или тренировками займемся? Думай быстрее. Если уровнем займешься, то я в реал выйду». «Да, давай так. Ты свои дела делай, а я все же прокачаюсь». На этом мы расстались. Тал бросил привязку на меня, чтобы при следующем заходе в игру оказаться рядом. А я решил поднять уровень, а затем прикинуть варианты, что и куда вложить. На двенадцатый уровень я перешел через 40 минут. Пер по лесу, как танк, развешивая огненных люлей всем, кто не спрятался. Волки, рыси и даже медведи теперь проблем не представляли. Всепоглощающий огонь не щадил никого. Пироманьяк, не иначе. Так, начнем распределение. Один стад в дух доведём до полтинника. Поздравляем! Получено достижение «Духовник», пятый уровень. Награда «Открытие случайной ветки магии». Не противоречащий классу и расе, или повышение героя на 5 уровней. Это выбор. Не смешите меня. Без сомнения выбираю первый вариант. Открытая школа магии смерти. Зачет. Вот разочаруюсь в первой стихии их и уйду на темную сторону. Смерть, кровь, тьма, полный набор чернокнижников, магов тьмы и прочих сауронов. «Сразу залез посмотреть, что есть интересного в магии смерти. Оказалось, что много. Ладно, разбираться будем позже. Два оставшихся стата в интеллект. Теперь по талантам». Пока ходил по лесу, все думал над словами гнома. «Все бои, в которых я участвовал, были с мобами. Вампирш в учет не берем. Там и боя никакого не было, просто повезло». «Так вот». Во всех сражениях я давил практически голой силой, без каких-то особых тактических решений. С NPC, и уж тем более с игроками, при таких моих действиях я неизбежно проиграю. И что делать? Наращивать ловкость, как советует гном? Тогда мне придется делать упор на три характеристики, и статов может тупо не хватить на все. Но с другой стороны, ловкость — это уменьшенное время каста и повышенная скорость боя. В итоге вложил таланты в модификатор характеристики «Ловкость» из ветки развития дампера. Итогом стало постоянное 5% увеличение данной характеристики. Ставки сделаны, ставок больше нет. Вернулся в лагерь, активировал маяк, позвал баста и неспешным шагом, собирая по пути гербарий, направился к реке. В планах было собрать плод, дождаться гнома и начать сплав. У меня еще остался препарат, и проблем с сушкой бревен быть не должно. Дойдя до берега реки, я с тоской посмотрел на остатки бревен. Дракона после моего убийства разметала их в щепку, и теперь надо было рубить новые. Делать этого категорически не хотелось. Да и вечер уже, солнце ушло за горы, и наступили сумерки. Установлен шестой маяк. Установлен седьмой маяк. Установлен восьмой маяк доступны новые возможности. Для просмотра активируйте интерфейс маяка. О как! Новые маяки – это хорошо. Новые товары, новые знания. Только вот насладиться всеми прелестями от установки маяков я не успел. Установлен девятый маяк. Установлен десятый маяк. Внимание! Создана сеть порталов империи Велатрес. Портальный маяк Преобразован в свиток одноразового портала материк Айнур, империя Велатрес, город Кивга, портальная площадь. Доступно задание «Дорога домой». Воспользуйся портальным свитком и обратись в канцелярию императора Аврелия II. Награда вариативна. Внимание! В связи с присутствием активного, приоритетного задания поднятия обороноспособности новой Родины, задание «Дорога домой» понижено в статусе приоритетов. При несоблюдении иерархии заданий штраф понижение в ранге аристократии. Портальный маяк мигнул, и вместо него на траве остался лежать свиток пергамента, свернутый в трубочку. Вот скажи мне, баст, обернулся я к питомцу. Когда я уже начну смазывать лыжи? На мой риторический вопрос питомец просто фыркнул. То, что мне пока отрезан путь в родную империю, это ладно, это я пока переживу. Мне и тут неплохо, а местами даже очень хорошо. Найдем мастера, сделаем голема, прыгнем в империю. План прост и понятен. Вопрос-то в другом. Почему я сразу не купил все то, что мне было надо? Одежду, оружие, бижутерию. Маяк вечный никуда не денется? Думалось, что да. А оказалось, вон оно как. И что теперь? В принципе, ничего особенного. План есть, вот ему и будем следовать, а одежду сошьем или скуем — велика беда». Внезапно в левом виске кольнуло чувство опасности. Странное такое чувство, до этого неиспытанное. Но тело среагировало само, как будто что-то внутри меня знало, что вызвало это чувство и как на это реагировать. Завалившись направо, перекатом ушел в сторону, пропуская над собой тень. «Матери будут отомщены!» Прошипела тень, превращаясь в вампира. На просмотр уровня и прочую ерунду времени не было абсолютно. Каст стрел огня и, не успевший увернуться вампир, сгорел в силе первой стихии. Резко развернулся и вскочил на ноги, наблюдая, как со стороны леса плотной массой надвигается лавина упырей. Что ж, вечер перестает быть томным, навешивая на себя все бафы, я обратился к питомцу. Баст! Бой Бара Конец книги